в том мгновении. О, какой вихрь мыслей, ощущений пронёсся мне ни о чём в мгновении буме моём и до да здравствует электричество человеческой мысли. В таком случае почувствовалось мне, если она угадала правду и знает, что я не сплю, то я уже раздавил её моей готовностью принять смерть, и у ней теперь может дрогнуть рука, прежняя решимость может разбиться о новое чрезвычайное впечатление. говорят, что стоящие на высоте как бы тянутся сами к низу в бездну Я думаю, много самоубийства-убийств совершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки. Тут тоже бездна, тут покатость в сорок пять градусов, о которую нельзя не скользнуть, и вас что-то вызывает непобедимо спустить курок, но сознание, что я все видел, все знаю, и жду от нее смерти молча...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 Но вы же зададите опять вопрос зачем же её не спас от злодейства О я тысячу раз задавал себе потом этот вопрос каждый раз когда с холодом в спине припоминал ту секунду но душа моя была тогда в мрачной мочагине я погибал я сам погибал так кого ж бы я мог спасти и почём вы знаете хотел ли бы ещё я тогда кого спасти почём знать что я тогда мог чувствовать Сазна, ни одна кшки не. Секунды шли. Тишина была мёртвая. Она всё стояла надо мной, и вдруг я вздрогнул от надежды. Я быстро открыл глаза, и её уже не было в комнате. Я встал с постели. Я победил. И она была навеки побеждена. Я ушёл к самовару.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 Лукерье сейчас объявила, что жить у меня не станет. Я как похоронен в барню сойдёт. Молился на коленях 5 минут, а хотел молиться час. Но всё думаю, думаю, и всё больные мысли, больная голова, чую, что молиться один грех. Странно тоже, что мне спать не хочется. В большом, в слишком большом горе после первых сильнейших взрывов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 Я думал, что и она тоже, и для меня было страшно занимательно угадывать, о чём именно она теперь про себя думает. Ещё скажу, о, конечно, никто не ведает, сколько я вынес стена я над ней в её болезни. Но я стенал про себя, и стон давил в груди даже от лукерии. Я не мог представить, предположить даже не мог, чтобы она умерла, не узнав всего.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 И разговор не завязался, да и была ошибка, потому что капитан безумец в пьян не был, и скандал был, собственно, не скандал,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 Между тем офицеры начали нахлечь, что дело было не личное, а касалось полка, а так как офицеров в нашем полка тут был только я, то тем я доказал всем бывшим по офицерам и публике, что в полку нашем мог быть офицер и не столь щекотливый насчёт чести своей и полка. Я не мог согласиться с таким определением. Мне дали знать, что я могу ещё всё поправить. Если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться с А, я этого не захотел. И так как был раздражён, то отказался с гордостью, затем тот ещё же подло в отставку. Вот вся история. Я вышел гордый, но разбитый духом. Я упал воли и умом. И вот как раз подошло, что сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нём часть.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 Полтора года назад умерла в Москве богатая старуха, моя крестная мать, и неожиданно, в числе прочих, оставила и мне по завещанию три тысячи. Я подумал, и тогда же решил судьбу свою. Я решился на кассу с суд, не прося у людей прощения. Деньги, затем угол и новая жизнь вдали от прежних воспоминаний. Вот план». Чем не менее, мрачное прошлое и навеки испорченная репутация моей чести томили меня каждый час, каждую минуту. Но тут я женился. Случайно или нет, не знаю. Но вводя её в дом, я думал, что вожу друга. Мне же слишком был надо бендруг. Но я видел ясно, что друга надо было приготовить, доделать да и даже победить. И мог ли я что-нибудь объяснить так сразу этой шестнадцатилетней и предубеждённой? Например, как мог бы я без случайной помощи пришедшей страшной катастрофы с револьвером уверить её, что я не трусы, что меня обвинили в полку как труса несправедливо? Но катастрофа подоспела к стати. Выдержав револьвер, я там стил всему моему мрачному прошедшему.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 Она узнала, по крайней мере, что несправедливо поспешила присоединиться к врагам моим. Эта мысль восхищала меня. В глазах её я уже не мог быть под лицом, а являешь странным человеком, но и эта мысль теперь, после всего, что произошло, мне вовсе не так ни нравилась. Странность не порок, напротив, иногда завлекает женский характер.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 Никогда не мог я видеть в ней преступницу, и не потому, что судил о преступлении её легкомысленно, а потому что имел смысл совершенно простить её с самого первого дня, ещё прежде даже, чем купил кровать. Одним словом, это странность с моей стороны, ибо я нравственно строг. Напротив, в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так раздавлена, что я мучительно жалел её.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 Был же апрель в половине, вынули двойные рамы, и солнце стало яркими пучками освещать наши молчаливые комнаты. Но пелена висела передо мною и слепила мою ум. Роковая страшная пелена. Как это случилось, что все это вдруг упало с глаз? Я вдруг прозрел и все понял. Случай ли это был? День ли пришёл такой срочный, солнечный ли луч зажёг в отупевшем уме моём мысль и догадку? Нет, ни мысли, ни догадки были тут, а вдруг заиграла одна жилка. Замертвевшая была жилка, затряслась, ожила и озарила всю отупевшую мою душу и бесовскую гордость мою. Я тогда точно вскочил вдруг с места. Да и случилось оно вдруг и внезапно.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 Я тогда сидел за работой, наклонив голову к шитью и не видал, что я гляжу на неё. И вдруг меня тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо бледненькое, губы побелели. Меня всё это в целом вместе с задумчивостью чрезвычайно и разум порапировало. Я уже и прежде слышал маленький сухой кашель, по ночам особенно. Я тотчас встал и отправился просить к мне шредера, ей ничего не сказавше. Шредер прибыл на другой день. Она была очень удивлена, и смотрела то на шредера, то на меня, да я здорова, сказала она неопределённо усмехнувшись. Шредер её не очень осматривал. Эти медики бывают иногда всесказань небрежные, а только сказал мне в другой комнате, что это осталось после болезни и что с весной не дурно куда-нибудь съездить. к морю, или, если нельзя, то просто переселиться на дачу. Одним словом, ничего не сказал, кроме того, что есть слабость или там что-то. Когда Шреддер вышел, она вдруг сказала мне опять, ужасно серьезно смотря на меня, я совсем-совсем здорового, но сказавши, тут же вдруг покраснело, видимо, от стыда, видимо, это был стыд. А теперь я понимаю, ей было стыдно, что я ещё муж её, забочусь об ней всё ещё будто бы настоящий муж. Но тогда я не понял и краску приписал смирению Белена. И вот месяц после того, в пятом часу в апреле, в яркий солнечный день я сидел у кассы и вёл расчёт. Вдруг слышу, что она в нашей комнате за своим столом за работой тихо-тихо запела.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 Такая слабенькая. Ой, не то, чтобы заунывная, это был какой-то романс, но как будто бы в голосе было что-то надтреснутое, сломанное, как будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная. Она пела в полголоса, и вдруг, поднявшись, голос оборвался. Какой бедненький голосок, так он оборвался, жалко. Она откашлялась опять тихо-тихо, чуть-чуть запела. Моим волнением засмеётся, но никогда никто не поймёт, почему я заволновался. Нет, мне ещё не было её жаль. Это было что-то совсем ещё другое. Сначала, по крайней мере, в первые минуты явилась вдруг недрумение и страшное удивление, страшное и странное, болезненное и почти что мстительное поёт и при мне. Забыла она про меня, что ли? Весь потрясённый я оставался на месте, потом вдруг встал, взял шляпу и вышел, как бы не соображая, по крайней мере, не знаю зачем и куда. Грукерию стал подавать пальто. Она поёт, сказал я Лукерии невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать. Впрочем, я был действительно непонятен. Это она в первый раз поёт. Нет, без вас иногда поёт, ответила Лукерия. Я помню всё. Я сошёл лестницу, вышел на улицу и пошёл, было куда попало. Я прошёл до угла и стал смотреть куда-то. Тут проходили, меня толкали, я не чувствовал. Я подозвал извозчика и нанял было его к полицейскому мосту, не знаю зачем. Да потом вдруг бросил и дал ему 2 рубленых, это за то, что тебя потревожил, сказал я, бессмысленно смеясь ему, но в сердце вдруг начался какой-то восторг. Я поворачил домой, учащая шаг. Надтреснутая, бедненькая, прорвавшаяся нотка вдруг опять зазвенела в душе моей. Мне дух захватывало. Пад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 Был я-то при моей душе. Я взбежал по лестнице очень спеша, не знаю, робко ли я вошёл. Помню только, что весь пол как бы волновался, и я как бы плыл по реке. Я пошёл в комнату. Она сидела на прежнем месте, шила, наклонив голову, но уже не пела. Беглый и не любопытно глянула было на меня.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 удивление и строгая она смотрела на меня большими глазами эта строгость это строгое удивление разом так и размозжили меня так тебе ещё любви любви как будто спросилась вдруг в этом удивлении хотя она и молчала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 говорил что-то, но не мог говорить. Испук и сполк её удивления сменились в ней вдруг какой-то озабоченною мыслью. Через обычным вопросом, и она странно смотрела на меня, дико даже, она хотела что-то поскорее понять и улыбнулась. Ей было страшно стыдно, что я целую её ноги, она отнимала их, но я тут же целовал то место на полу, где стояла её нога. Она видела это и стала вдруг смеяться от стыда. Знаете, Когда с миуч застыда, наступала истерика. Я это видел. Руки её вздрагивали. Я об этом не думал и всё промытал ей, что я её люблю, что я не встану, дай мне целовать твоё платье, так всю жизнь на тебя молиться. Не знаю, не помню. И вдруг она заредала и затряслась. Наступил страшный припадок истерики. Я испугал её. Я перенёс её на постель. Когда прошел припадок, то, присев на постели, она страшно убитым видом схватила мои руки и просила меня успокоиться, полноте, не мучайте себя, успокойтесь, и опять начинала плакать. Весь этот вечер я не отходил от нее. Я ещё ей говорил, что повезу её в Булонь купаться в море. Теперь сейчас и через 2 недели, что у ней такой надтреснутый голосок, я слышал Давичу, что я закрою кассу, продам добронравову, что начнётся всё новое, а главное в Булонь, в Булонь. Она слушала и всё боялась, всё больше и больше боялась. Но главное для меня было не в том, а в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 плакала. А я думала, что вы меня оставите так. Вдруг вырвалось у неё невольно, так невольно, что, может быть, она совсем и не заметила, как сказала. А между тем, о, это было самое главное, самое роковое её слово и самое понятное для меня в тот вечер, и как будто меня полоснуло от него ножом по сердцу. Всё оно объяснила мне всё, но пока она была подле перед моими глазами я неудержимо надеялся и был страшно счастлив. О, я страшно утомил её в тот вечер. И понимал это, но беспрерывно думал, что всё сейчас же переделаю. Наконец к ночи она совсем обессилела. Я уговорил её заснуть, и она заснула, точно крепко. Я ждал бреда,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 Ну, Кэрия присматривалась ко мне, всё выходила из кухни. Я вышел к ней и сказал, чтобы она ложилась и что завтра начнётся совсем другое. И я в это слепо, безумно, ужасно верил, о, восторг, восторг заливал меня. Я ждал только завтрашнего дня. Главное, я не верил никакой беде, несмотря на симптомы. Смысл ещё не возвратился весь, несмотря на упавшую перину, и долго-долго не возвращался. О, до сегодня. Да и самое сегодня. Да и как? Как он мог тогда возвратиться, ведь она тогда была ещё жива? Ведь она была тут же, передо мною, а я перед ней. Она завтра проснется, и я ей все это скажу, и она все увидит. Вот мое тогдашнее рассуждение. Просто ясно. К тому и восторг. Главное, тут эта поездка в Булонь. Я б чудо все думал, что Булонь — это все. Что в Булоне что-то заключается окончательно. В Булонь, в Булонь. Я с безумием ждал. Утро.